сказал я сорвавшимся голосом, я еще не знал результатов экспедиции светлого в Бутырскую тюрьму. Только учти, это под большим секретом. Начала алка валять дурака. Не передо мной, а перед тем третьим, который мог сейчас подслушивать наш разговор. Я не имею права разглашать результаты экспертизы, пока не подписано заключение. Ну ладно, не тени резину, выкладывай, подыграл я ей. Короче, я краем глаза видела, что группы крови не совпадают. У покойника была вторая группа, а на пуле следы от первой. Выходит, он умер не от этой пули. Ты представляешь? Ясно, сказал я. А когда у них будет готово заключение? Ну, ты же знаешь, как у нас тянется. Сначала написали от руки, потом... «Отдадут на машинку, потом пока все подпишут. Ну, раньше обеда не жди». «Собственно, потому я тебе и звоню?» ну, «Спасибо. С меня поцелуй в обе щеки. Ну, «Еще бы!» — усмехнулась она. «Алла, напомни Сорокину послать баллистов на Качалова 36 А. -я. «Я еще в пятницу оставил заявку вместе с вещдоками». «Ладно, напомню. Ну, пока». Я послушал гудки отбоя и осторожно положил трубку на рычаг. Айдалка, айдалка. Максимум, что и грозит, если нас действительно подслушивали в КГБ, нагоняя по служебной линии. Да и то за что. Ну, перепутала цифру. Двойку с единицей. Ну, с кем не бывает. А Шамраеву позвонила потому, что он приказал. Он ведь работает... По специальному указанию Брежнева, у него в удостоверении написано, что все организации обязаны ему помогать. Ну, так, так, так, спокойно, спокойно. Что нужно сделать в первую очередь? Ну, конечно, прикинуться, что меня этот факт взволновал чрезвычайно. И потому я набрал номер приемной Андропова. Приемная председателя. Тут же отозвался сухой мужской голос. Здравствуйте, это из прокуратуры СССР. Следователь по особо важным делам Шамраев. Мне нужно срочно попасть на прием к товарищу Андропову. По какому вопросу? Я веду дело о смерти Мигуна. И у меня сообщение экстренной важности. Хорошо. «Когда Юрий Владимирович назовет время приема, мы вас найдем». О, в этом я как раз не сомневался. «Если им кто понадобится, они найдут». Я набрал телефон третьего отдела МУРа и услышал голос Ниночки. «Третий отдел слушает? Пожалуйста, примите телефонограмму». Начал я, стараясь изменить голос За отличное несение оперативной службы присвоить Нине Макарычевой звание Героя Советского Союза. Ой, это ты? А я, правда, начала уже писать в книге телефонограмм. Вот теперь из-за тебя зачеркивать придется. Не надо зачеркивать, пиши дальше капитану Ласкину. Первое: прошу в 11:00 съездить в институт судебных экспертиз и поторопить с заключением по группам крови. Второе: за отличное несение оперативной службы присвоить Нине Макарычевой. Ну опять ты, сказала она в сердцах. Может, пообедаем вместе? Не знаю, не знаю, я позвоню. Ладно, пока. Я положил трубку и поудобнее уселся в кресле напротив Венделовского. Теперь я мог хоть целый час слушать его рассказ о пожаре в гостинице «Россия». Рассказ старшего следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Тараса Карповича Этот пожар возник не случайно. Сегодня, когда уже нет ни Мигуна, ни Попутина, я могу тебе сказать, это был не пожар.